как бы намереваясь напасть на меня. Теперь я думаю, что они делали это скорее из любопытства, чем от злобы. Я обсудил свое положение, но так и не придумал ничего. Мне оставалось только одно — ждать, пока не подойдет помощь извне. Другого выхода не было. Я никак не мог выбраться со стравка сам.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 Зачем им смотреть в этом направлении? Этим путем суда никогда не ходят, а корабли, направляющиеся в бухту, всегда далеко обходят опасный риф. Таким образом, надежда, что меня заметят невооруженным глазом или в трубу, была очень слаба. Но еще слабее была надежда, что меня подберет какое-нибудь судно, раз путь судов не лежит мимо рифа. Полный таких неутешительных мыслей,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 Конечно, он этого не заметит до наступления темноты. Вряд ли он вернется с пассажирами раньше. Однако, когда начнет вечереть, он наверняка отправится домой. Увидев, что лодочка отвязана, он, естественно, подумает, что взял ее я, потому что я единственный из мальчиков и вообще из жителей поселка пользовался этой привилегией. Увидев, что лодки нет, что даже к ночи она не вернулась, Блю пойдет к дяде.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 «Разве что дядя разрешит мне отработать этот долг Гарри, а я бы работал по целым неделям, пока не окупится стоимость ялика, лишь бы у Гарри нашлось применение моим силам». Я сидел и высчитывал, во сколько могла обойтись лодочнику утонувшая лодка. Я был целиком поглощен этими мыслями. Мне не приходило в голову, что моя жизнь в опасности. Я знал, что меня ждет голодная и холодная ночь». Я промокну насквозь. Прилив целиком покроет камни рифа, и мне всю ночь придется стоять в воде. Кстати, какова будет глубина воды? Дойдет ли мне до колен? Я осмотрелся, думая найти какие-нибудь указания об уровне воды. Я знал, что риф полностью покрывается приливом. Я это сам видел раньше.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 Какой ужас я испытал, когда убедился, что уровень воды достигает высоты не меньше шести футов выше основания столба. Чуть не теряя рассудок, я бросился к столбу. Я прижался к нему вплотную. Увы, мои глаза не обманули меня. Линия приходилась намного выше моей головы. Я с трудом доставал до нее даже кончиками пальцев вытянутой руки. Меня охватил неописуемый ужас, когда я понял, что мне угрожало. Прилив зальет скалы раньше, чем придет помощь. Волны сомкнутся над моей головой, я буду смыт с рифа и утону в водной пучине.